Сергей Вяземский. Вот. Кравченко положил перед Сергеем несколько фотографий. «Знаешь, что это?» — самолёт Биплан. Сразу же ответил Вяземский, немного пригляделся и добавил. «Советский, по всей видимости, раз красные звезда на крыльях. Модель точно не определю. Может, У-2, может, Р-5, может, что-нибудь из серии И. Знаешь, где это было снято?» «Никак нет». «Над Элеоном, многозначительно произнес Кравченко, — «в день битвы. До этого, оказывается, фиксировали нечто похожее на кодированный радиообмен, но решили, что это либо кто-то из своих, либо просто помехи». «Это значит...» — медленно произнес майор. «Да, здесь есть и другие пришельцы Земли. Причем, скорее всего, наши, русские. Поэтому довожу твоему отряду новую задачу» пройтись по окрестностям и поискать какие-нибудь следы. Как довели, дальность у этого самолётика небольшая, от силы тысячи километров. А в округе самолёт спрятать особо негде. Что-нибудь вроде полевого аэродрома мы бы засекли сразу. На северо-востоке есть горный кряж, леса и болото. Имперцы туда особо не суются. Если на Светлояре уцелел какой-нибудь анклав, то он может быть лишь где-то в подобной глуши но от того края до Иллиона расстояние почти вдвое больше, чем хватает керосина у этой этажерки». «Аэродром или база подскока?» — кивнул Сергей. «Именно. И твоя задача его найти». «Понял вас, товарищ командир. А что с делом Шарием? И что насчет моего присутствия на дипломатических переговорах?» «Делегация имперцев прибудет где-то через месяц», — ответил полковник. «За это время должен обернуться туда и обратно». «Успеешь заглянуть, куда тебе надо? Молодец!» «Не успеешь, твое дело, понял меня? Нет?» «Так точно». «С пополнением все еще туго, извини. Батальон-то тебе по штату нарисовали, а мне так и вовсе целую дивизию. но ну, людей шлют мало. Так что думай сам, кого брать, но половину придется оставить здесь, чтобы у меня кто-то для особых поручений был. Спецура-то, сам видишь, особистом они мне подчиняются». «А можно и мне следы искать? Я хороший следопыт!» Донеслось из открытого окна. Кравченко поперхнулся и круто повернулся. Сергей тоже перевел взгляд в сторону звука и не смог сдержать удивленного хмыканья. В окне виднелась голова Эйрин. Казалось бы, ничего особо странного, но это что был второй. Апостол с легкостью подтянулась на руках и забралась на подоконник, лязгнув отмытым и приведенным в порядок боевым платьем. Подоконник жалобно скрипнул. «Твою мать!» — ругнулся полковник и рявкнул. «Ноги с подоконника! Ты что творишь, негодя...» «Как это понимать, твое темнейшество, а?» «Можно просто, Эрин?» — скромно сказала апостол, спрыгивая на пол. «Да вот представьте себе, еду, никого не трогаю, и тут... чу! Слышу, кто-то имя дочи моей поминает». Я подумала, а не заглянуть ли мне и не узнать контекст беседы? Кравченко пожевал губами, явно прикидывая, в состоянии ли он укротить негодяйку. Угомонить даже самого крутого и наглого мужика для полковника проблема никогда не составляла, но тут... «Эрин, у нас не принято входить через окно. Пришел на помощь командиру Вяземский. И уж тем более у нас не принято врываться на военные советы». «Так это и у имперцев не принято», — непринужденно пожал плечами апостол. «Странные вы все». «Ваше святечество, вы у нас в гостях», — веско сказал полковник. «Разве гостям позволено так себя вести?» «Простите, я не специально», — скорчила виноватую физиономию Эрин. «Так я еду?» «Это операция российской армии». «А я помогу российской армии». «Чего же не помочь? Дороги, тропы, броды, постоялые дворы, злачные места. Расскажу и покажу». «Злачные места не нужны». Настоящие разведчики их хоть на другой планете, хоть в Мезозойской Эре найдут. Эрин, на базе есть куча важных дел, где требуется твоя помощь. Работа врат, магия, да язык тот же. Но это же так скучно, — пожаловалась девушка. Где славные битвы и подвиги? Где багряная кровь мятежников и вопли ужаса убийцы насильников? Хотеть! Лицо Кравченко отразило широчайшей и неподдающейся идентификации спектра эмоций. «С глаз моих долой» — полковник культурно послал Вяземского и Эрин. «Оба! И не попадайтесь мне, пока не добудете что-нибудь ценное. Свободное!» «А чего такого ценного желает твой грозный командир?» — поинтересовалась апостол, когда они с майором вышли из кабинета Кравченко. «Знаешь, что самое ценное?» Золото, каменья, пурпур, шелк, пряности, иные вещи высокой стоимости. Еще скажи прекрасных юных девственниц благородных кровей. Самое ценное — это информация, — наставительно произнес Сергей. Картина сдачи командиру подопись сорока волооких полураздетых гурей, а также возможная реакция Кравченко упорно маячила перед глазами. Фи! Жрица разочарованно поморщилась. «Странные вы все-таки люди в зеленом. У вежливых зеленых человечков все через... Э, м -м. Кстати, видела что-нибудь подобное?» Вяземский показал девушке фотографии неопознанного биплана. «Хорошо нарисовано», — оценила Эрин. «Птица?» «Нет, не похоже». «Чем-то напоминает эти ваши самоходы, только летающие. «Не самоход, а самолет?» «Великий могучий язык межмирового общения». Несколько рассеянно пробормотал майор. «Так видела или нет?» «Не-а. А что?» «Похоже, что в этом мире есть еще наши граждане». Решил не темнить перед апостолом Сергей. И они сумели продержаться здесь почти 70 лет. «Хм», — задумала Серин, «Почему бы и нет? Врата связывают два мира многие тысячи лет. Одни приходят к вам, другие от вас уходят. И что же вы будете делать, когда найдете своих граждан?» «Не знаю, если честно», — признался Вяземский. «Хм, какие-то проблемы?» «Те наши граждане...» «Во-первых, это солдаты. А во-вторых, многое с тех пор изменилось, очень многое. Как бы чего ни случилось...» «Я не очень тебя поняла. Можешь объяснить подробнее?» «Если кратко, то в то время в моей стране был иной режим. У вас сейчас республика, а была империя, как у Нового Рима до века диктаторов?» «Да нет, тоже республика, в принципе. Просто тут такая ситуация, как если, допустим, в империи всем заправляли жрецы какого-нибудь бога, боровшиеся с безбожниками, а потом безбожники победили. И что будет, если встретятся солдаты двух этих противоборствующих сторон? «Вас могут счесть предателями, да», — кивнула Эрин, «но конфликт может возникнуть, если вас действительно слишком сильно разделило за это время». Если те другие остались верны своим принципам, а вы целиком и полностью восприняли новые, это так? Народ обманули, — сказал Сергей. Потом народ раскрыл обман, хотя и запоздало. Мы изменились, но остались прежними. Мудрёно, — Прицокнула Эрен. Неужели два ваших строя так различались? Я, конечно, видела, как могут отличаться правления разных императоров или принципов, но... Наши предки хотели изменить мир. А вы? А мы пытаемся не дать миру изменить нас. К парку техники Вяземский шел отдельно. Задержался с бюрократией, пока все готовились к новому походу. Новоиспеченный майор куда больше охоты грузил бы необходимое в рейде снаряжение, но его статус командира требовал решать не менее насущные проблемы снятие с довольствием, получение под роспись оружия, боеприпасов, топлива и прочего имущества. С собой Сергей взял еще пятерых разведчиков — Эриксона, Олега, Булата, Руслана и Эмиля. Кроме этого, в рейд напросилась Эрин со своими двумя варварами на правах проводника и эксперта по местным отношениям, а также Шари. Выдвигались в этот раз меньшими силами, но с еще более внушительной огневой мощью, Вяземский крепко запомнил и битву под Илеоном, и стычку с драконом. Особенно стычку с драконом, шкуру которого не брали даже мощные бронебойные пули калибра 12,7 мм. Вместо «Тайфуна» в качестве машины снабжения решено было взять старый добрый ротный БТР-82, чьим основным вооружением была 30 миллиметровая пушка. Бронемашину чуть ли не под самую крышу нагрузили топливом и боеприпасами — что, конечно, в случае чего превращало ее в натуральную пороховую бочку, но Эриксон, Олег и Булат к этому отнеслись с фатализмом на грани пофигизма. Себе же Сергей решил оставить Гиену. Машина ему понравилась. Но вот ее основное вооружение оказалось слабовато, так что через Кравченко со складов снабжения был затребован пулемет Владимирова, который кое-как установили на штатный кронштейн крепления на Гиене. Если верить присланным циркулярам... Опытным путем было установлено, что калибр 12,7 мм драконья чешуя кое-как держит, а вот 14,5 мм КПВТ пробивает ее запросто. Впрочем, Корт и АГС-40 тоже решено было взять с собой, на этот раз прихватив к ним штатные станки. Плюс солидный запас одноразовых гранатометов и выстрелов к РПГ 7 а также патроны и ручные гранаты. Как показала практика, Даже в условно-средневековом мире не стоит пренебрегать огневой мощью. На подходе к парку майору пришлось остановиться. Причиной послужила стоящая поперек дороги шари, несколько нервно сжимающая висящий на груди автомат и глядящая вперед. Спустя пару мгновений Сергей обнаружил, что же такое преградило дорогу его названной дочери. Им оказался личный кот одного из капитанов инженерно-саперного батальона. Казалось бы, кот и кот, чего тут стоять и глазеть. Шари, ты чего? окрикнул ее Вяземский. Фери молча указала на кота. Это ж всего лишь потя! удивился было майор, но затем пришло понимание. Потя и кот был только для своих. Официально его звали Пот, полностью полпот. И сейчас представитель семейства кошачьих вполне оправдывал свое прозвище: это была хищная полосатая зверюга, килограммов 12 весом да еще и в шипастом собачьем ошейнике. Глядя на него, можно было решить, что это Мэйн-кун, то есть самая большая домашняя кошка на планете. Однако его хозяин клялся и божился, что подобрал маленького тощего котеночка на помойке, после чего немного откормил. Немножечко откормленный котеночек неплохо уживался в ППД со стаей собак, ошивающихся около бригадной столовой, и пару раз навешивал неиллюзорных люлей дворнягам со складов ГСМ. На его боевом счету имелось неисчислимое количество пойманных крыс, порой совершенно громадных размеров, принесенные хозяину пойманные рябчики и дикие гуси, а также придушенная левредка лейтенантши-психологини из штаба. В защиту кота стоило сказать, что та мелкая шавка напоминала крысу не только видом, но также размером и поведением. «Он похож на Марги», — произнесла Шари. «Только маленький. Марги опасный». «Это кот», — улыбнулся Сергей. «Просто большой. Мы держим таких дома». «Для еды?» — с сомнением спросила Фейри. «Нет, ради охоты». «Ну, можно сказать, что и ради охоты. А ты что, боишься кошек?» «Такие, как он, только большие, опасные звери. Даже для фери. «А этот просто очень маленький. Детеныш?» «Наших котов не стоит бояться», — объяснил Вяземский, присаживаясь перед котом на корточке. «Смотри. пой, дай лапу». Кот внимательно выслушал майора, после чего с ленцой протянул ему лапу. Собачьи команды пот знал, и некоторые даже выполнял, если на то была высочайшая кошачья воля. «Видишь, и совсем ничего». Из-за угла ближайшего бокса для техники буквально вылетела Мия, издала напоминающий мяв клич, подскочила к коту, с натугой забросила его на плечо и побежала прочь. Следом показалась запыхавшаяся Татьяна, которая на пару секунд остановилась около Вяземского, сказала «Здрасте», перевела дух и продолжила погоню с криком «Отпусти кота!» «Дурдом», — резюмировал Сергей, прицокнув языком а мы еще боремся за почетное звание режимного объекта высокой секретности. Ладно уж, идем в шаре. Фейри послушно зашагала следом за Вяземским. Все прошедшие дни девушка ходила как приклеенная то за майором, то за Эрин и упорно тренировалась. Как ни странно, всякие мелкие премудрости, типа того, как носить выданную ей форму или определять звание, Фейри ловила буквально на лету. А самые большие трудности пока что возникали в плане языка. В основном Сергей и шари общались на имперском, потому как запас русских слов у девушки был еще невелик. Что, в принципе, не было такой уж нетипичной ситуацией. Вяземскому уже приходилось по службе иметь дело с разными детьми гор и степей, которые до прихода в армию по-русски особо-то и не говорили. Мат не в счет. А шари по сообразительности как минимум не уступала среднестатистическому землянину, а порой и превосходила, потому как зачастую вбить что-то толковое в того же свежепризванного новобранца было той еще задачей. Феерия уже вполне уверенно смотрелась в камуфляже и усиленно разнашивала выданную обувь, которая вне зависимости от качества первые пару дней была совершенно деревянной. От старой прически в виде двух переброшенных на грудь кос, которая придавала ей неожиданное сходство с индианкой, пришлось отказаться. Взамен Шаря собрала волосы в клубок с коротким хвостом, скрепив их найденным на складе арбалетным болтом. В купе сохраненной налобной лентой и перекочевавшей с кепи парой перьев в сфере довольно экзотично, но ей, как первому эльфу в рядах российской армии, прощалось многое. Некоторые затруднения вызвал вопрос индивидуального оружия девушки, положенного ей по штату как зачисленной в состав батальона разведчицы. Лук Вяземский отмел практически сразу. Вся тактика, что была в них вбита, затачивалась на то, что при огневом контакте с противником перво-наперво нужно залечь, а не принимать красивые страйкбольные позы. Однако залегать с луком, пусть даже и земным, блочным из углепластика, а тем паче бить из него с земли, было откровенно неудобно. Была мысль выдать Шаре снайперскую винтовку. Сработал стереотип, что эльфы по умолчанию являются великолепными стрелками. Но этот вариант отмел уже Булат, прямо сказав, что снайперу не нужна природная меткость. Ему нужно умение хорошо и быстро считать. А с нуля учить в фейере математики, учить определять дальность, вводить поправки на ветер и влажность — это куда сложнее, чем обучить с нуля обычного призывника. Не говоря уже о том, что хорошего стрелка быстро не подготовить, можно за полдня научить разбирать-собирать СВД и попадать в ростовую мишень со 100 метров, Но снайперам это человека не сделает. Поэтому Сергей решил не ломать голову и выдать шаре самое понятное после кирпича оружие. Автомат Калашникова, образца 1974 года, пачка которых все еще числилась с изоротой. Почему не новый АК-12? Но, честно говоря, Вяземский и сам еще досконально новое оружие не изучил. А АК-74 прост в обращении, эксплуатации и, что немаловажно, во владении. Все те же полдня на обучение, сборки, разборки, полдюжины отстрелянных магазинов на стрельбище и вуаля, базовое обучение завершено. Шаре звук выстрелов явно не понравился, но падать в обморок от них она не собиралась. Впрочем, АК-74, это не снайперская винтовка и не пулемет, бьет относительно тихо. А так худо-бедно стрелять фери научилась, причем довольно метко, хотя и на коротких дистанциях. Как выяснилось, светлоярские фейре на снайперов не особо и тянули, хотя из автомата на коротких дистанциях при должном обучении явно могли обставить кого угодно. Вообще, шаре наверняка бы подошло что-то типа ВСС или ВАЛа, но у них больно много возни с чисткой глушителей. Оружие специального назначения все-таки, а не валовое армейское. Попробовать выбить что-нибудь подобное? Винторезы и так есть в наличии, но желателен был бы автомат. 9А91, например. Или что там еще нынче из новинок имеется. Но это после. Все после возвращения из рейда. Если еще будет актуально.